Берестин ходил между взводами и ротами, уже получившими оружие и американские суточные рационы в картонных коробках, где кроме сбалансированного по жарам, белкам, углеводам и витаминам пайка в 5000 калорий, имелась даже туалетная бумага защитного цвета, такие же салфетки, по пачке сигарет Lucky Strike без фильтра и картонные спички. Еще было выдано по бутылке водки на троих. чтобы снять усталость после тридцативерстного марш-броска по выжженной солнцем пыльной степи. Алексею казалось, что он попал в лагерь последних легионеров Рима, какого-нибудь пятого или шестого века, когда варвары уже сокрушили империю и разграбили вечный город, когда неизвестно, есть ли вообще на престоле император, и воевать уже не за что, но и бросить оружие тоже невозможно. Составив новые винтовки в козлы, солдаты сидели у разожженных из наскоро разломанных оружейных и патронных ящиков костров, не ради тепла, а чтобы вскипятить в помятых котелках чай и просто так, бездумно смотреть на живой огонь. Берестин не слышал разговоров о доме, семье, а вообще о каких-то посторонних по отношению к войне делах. Грубые, почти лишенные остроумия шутки, воспоминания о боях. даты которых не имеют значения, все равно, перемышл или четырнадцатого года, озеро Нароч шестнадцатого или хутор Верхнебаканский зимой двадцатого, вдруг всплывающие имена товарищей, павших в боях, или бесследно сгинувших в круговерте жизни и подвалах губернских чрезвычаек. Поношенное разномастное обмундирование, редко на ком увидишь пресловутую, столь любимую кинорежиссерами черную с красными кантами форму, все больше добеловыгоревшие и застиранные гимнастерки, кителя с обтрепанными обшлагами, разбитые сапоги, нередко самодельные погоны с нарисованными химическим карандашом-звездочками. Ни на ком нет орденов. Или потеряны, или спрятаны, завернутые в тряпочку на дне вещмешков. Люди... Так ощущал витающую над расположением корниловцев ауру Берестин, которые явно решительно обрекли себя на смерть, давно разочаровавшись в жизни. Неизвестно, остались ли среди них те, кто плакал в восемнадцатом году над гробом генерала Корнилова, ужасался охватившему обе сражающиеся стороны кровавому озверению, стрелялся от бессмысленности происходящего, Искал достойный выход из безвыходной ситуации. Алексею казалось, что вряд ли. Этим уже все равно. Они будут сражаться с десяти, стократно превосходящим противником, даже не надеясь на победу. Судьба против них? Отечеству и Богу не нужен их подвиг? Тем хуже. Есть какая-то извращенная радость на зло року погибнуть за безнадежно проигранное дело. Последние оставшиеся у них ценности — сознание своего боевого мастерства, спокойный фатализм, чувство фронтового товарищества и желание уничтожать врага, пока остаются силы и патроны в подсумках. Больше ничего. Ни надежды уцелеть, ни планов на мирную жизнь, ни страха ранения и смерти. Жутко. И вот что еще заметил Алексей, пройдя весь лагерь насквозь. Его словно бы никто вообще не воспринял как живого человека, как будто бы и не было его здесь. Он останавливался возле офицерских бивуаков, слушал их разговоры и песни, даже задавал кому-то вопросы. Они на них отвечали и тут же переставали видеть и помнить нежданного гостя. Берестин вернулся к машинам, где ждал его, закончивший раздачу оружия Шульгин, в небольшой ложбинке на склоне холма. Он разложил у задних колес Урала, вынутые из кабины сиденья, открыл консервы, нарезал хлеб и помидоры. В дорожном холодильнике, кроме водки и пива, у него были припасены несколько бутылок боржоми, и Алексей долго и жадно пил ледяную пузырящуюся воду. Небо на западе еще отсвечивало нежным, зеленовато-розовым тоном. Сильно пахло пылью, полынью, дымом костров, И откуда-то, наверное, с недалеких населенных хуторов, коровьим навозом. — А где Слащев? — спросил Шульгин, когда Алексей отбросил в траву пустую бутылку и вытер губы, стряхнул капли воды с подбородка. — Поехал на левый фланг, обещал через час-полтора вернуться. — Ну, и как твои впечатления? Шульгина, очевидно, занимали сейчас те же мысли, что и Берестина. — Ты о Якове или вообще? — Вообще. Если вообще, то Каховку мы завтра возьмем и отбросим противника километров на пятьдесят, если не дальше. Он непроизвольно избегал употреблять термины «красные», «большевики» и им подобные, словно переводя тем самым стоящую перед ним задачу в некую абстрактно-теоретическую плоскость. Что касается остального, Берестин передернул плечами. Бойцы они, конечно, запредельные. Я о марковской памятью кое-что помню. Как такие же, как эти, двумя ротами, сутки держали кубанскую переправу против нашей дивизии, притом неоднократно переходя в штыковые контратаки. Такой ерунды, как в кино, чтобы парадными колоннами на пушке пулеметы переть себе не позволяли. Так тоже же чужая память? А сейчас я наяву посмотрел. Что они после войны делать будут? Да, может, и ничего особенно. Дальше в армии служить, водку пить, в карты играть. Если победят, чего им горевать? Спасители Отечества? Вьетнамские и афганские синдромы обычно после проигранных войн проявляются. Ты когда-нибудь слышал, чтобы у евреев после их войны что-то такое случалось? То шестидневная, а то шестилетняя. Брось. Шульгин плеснул в серебряные стаканы водку. Солнце село, теперь и выпить можно. Что касается евреев, так они тоже больше тридцати лет воюют. И весьма успешно. Четыре миллиона против ста миллионов окрестных мусульман. И нормально себя чувствуют. Но я не об этом. Ты со Слачевым обо всем договорился? Обо всем. Будешь при нем находиться, связь обеспечивать и следить, чтобы никакой самодеятельности. Нормально. Комендантский взвод при мне имеется, БТР с пулеметами тоже, и еще полмашины водки. Будет чем боевой порыв поддержать. — Лишь бы у тебя получилось, — дословно повторил он пожелание Слащева. Берестяну отвечать не хотелось. Вообще не хотелось говорить ни о чем, накануне решающего всю кампанию и вообще дальнейший ход здешней истории сражения. Вечер был хорош, воздух тих, На небе загорелись первые звезды. С корниловского бивуака донеслась негромкая песня. Голос певца звучал чисто, но слов было не разобрать. «Ты вздремнуть не хочешь?» — угадал его настроение Шульгин. «Еще всю ночь крутится, и день будет долгим. Не тянет. Разлей еще грамм по сто. Так, посидим, расслабимся. Похожая ночь вспоминается, на целине. Я еще курсантом был». С одной девчонкой тоже так вот на кургане сидели. — Ну и? — с интересом спросил Шульгин. — Ну и ничего. Кинзмараули из горлышка пили. Его там в Сельпо навалом было, и никто не брал.